Глава 3. Великая Темзенская трагедия Эту печальную историю мне впервые довелось услышать несколько лет назад на Темзе от лондонского гида экскурсионного катера Куин. На нем совершала знакомительную поездку советская делегация, в составе которой я находился. Мы погрузились на катер с правого берега реки, чуть выше парламентского моста, и отправились вниз, в Ширнос. Гид, вооруженный мегафоном, выдавал хорошо поставленным голосом краткие, но исчерпывающие сведения о мостах, пристанях, доках и торговых судах, которые встречались с нам по пути. В Гринвиче мы вышли на берег, осмотрели морской музей, побывали на знаменитом клипере Катти Сарк, сфотографировались наступив на бронзовую полосу нулевого меридиана. Миновав Волвич, капитан выключил двигатели и катер остановился перед мысом трипкок. Господа, начал свой рассказ гид. Мы остановили Куин, чтобы показать вам самое злополучное место на Темзе. И именно здесь, у этого мыса, что вы видите по правому борту, произошла величайшая катастрофа в истории Англии. На этом месте 3 сентября 1878 года погиб пароход принцесса Алиса. До Титаника Европа не знала более тяжелой катастрофы, чем эта. Число жертв составило почти тысячу человек. Лондонский гид обстоятельно сознания морского дела поведал нам о великой Темзенской трагедии. И это произвело сильное впечатление на слушателей. Работая в те годы над книгой «Тайны морских катастроф», я не знал об этом случае и решил наверстать упущенное. Во время пребывания в Лондоне у меня оставалось несколько свободных вечеров, и я отправился в библиотеку Британского национального музея, в знаменитую Reading Room. Описание этой катастрофы сделано на основе материалов, любезно предоставленных мне работниками этой замечательной библиотеки. Предрассветные часы 3 сентября 1878 года Обещали жителям английской столицы теплый и солнечный день. И действительно, утро выдалось ясным и ласковым. Таких мало видят обитатели Лондона, привыкшие к макинтошам зонтам, калошам и насморку. К 10 часам утра к пассажирской пристани на Темзе у лондонского моста начали стекаться со всех сторон города сотни людей. Шли рабочие и докеры из Ист-Энда, клерки из саут зажиточные торговцы и предприниматели из Вулвича. Здесь можно было встретить молодых влюбленных, пожилые супружеские пары, иностранцев, отставных офицеров, инвалидов и детей всех возрастов. Всем не терпелось купить билет на экскурсионный пароход и отправиться на нем по Темзе. Вряд ли до следующего лета выпадет такая чудесная погода, рассуждали лондонцы, уставшие от копоти и шума огромного города. Итак, у причала Лебединый по левому берегу Темзы... В тени лондонского моста экскурсионный колесный пароход «Принцесса Алиса», украшенный флагами и вымпелами под звуки оркестра, принимал пассажиров. Это был железный колесный пароход, считавшийся одним из лучших в составе флота фирмы London Steamboat Company. Он отличался от других пароходов изящными обводами корпуса и считался очень популярным судном у лондонцев. 12 лет к ряду он совершал регулярные однодневные круизы по Темзе от лондонского моста до Ширнеса и обратно. Он был сравнительно небольшим по своим размерам. Длина его составляла 65 метров, ширина 6,1 метра, высота надводного борта 2,5 метра. Регистровый тоннаж парохода равнялся всего 251 тонне. Компактная паровая машина мощностью 140 индикаторных сил обеспечивала судную скорость 12 узлов. По в те годы британским правилам, при плавании во внутренних водах этот пароход мог принять на борт 936 пассажиров. А по действующим тогда нормам обеспечения безопасности человеческой жизни на реке, на нем имелись всего две небольшие спасательные шлюпки и 12 спасательных кругов. Пассажиры, отправлявшиеся на принцессе Алисе на пикник, были одеты по моде того времени. Женщины в длинных платьях с кринолинами и в чепцах, украшенных искусственными цветами. Мужчины в сюртуках и фраках с цилиндрами или котелками на голове. В 10 часов 30 минут принцесса Алиса, дав гудок, кормой отошла от причала, и, развернувшись на середине реки, пошла вниз по течению 11-ти узловым ходом. На ее борту находилось более 700 экскурсантов, большую часть которых составляли женщины и дети. Для привлечения на экскурсию пассажиров компания оборудовала на пароходе шикарный салон и наняла оркестр. Как только принцесса Алиса отвалила от пристани, его дирижер приказал музыкантам играть популярную в те годы у англичан мелодию «Хорошее рейнское вино». На верхней палубе парохода начались танцы – Чтобы высадить отдельных пассажиров и принять на борт других, пароход сделал короткие остановки в Гринвиче, Вулвиче и Грейвсенде. Плаванье до Шернесса прошло вполне благополучно и весело. С палуб парохода экскурсанты любовались окраинами Лондона, дивились красотой берегов Кента и Эссекса. Оркестр играл почти без перерыва. После трехчасовой стоянки в Шернессе, отведенной для пикника, уставшие, но очень довольные отдыхом экскурсанты, возвратились на борт парохода. Принцесса Алиса отправилась в обратный рейс. Салон был переполнен, пассажиры пили, беззаботно распевали песни и танцевали. В 6 часов вечера принцесса Алиса сделала остановку в Грейвсенде. Здесь на пристани ее ждали сотни экскурсантов, которые, посетив знаменитый королевский парк Рочестервилд Гарденс, спешили засветло добраться до Лондона ближайшим пароходом. Капитан принцессы Алисы, Уильям Гринстед, опасаясь перегрузить судно, принял на борт только половину желающих. Таким образом, на судне уже оказалось почти тысяча пассажиров. Вечер был ясным и теплым. Принцесса Алиса, избегая сильного отливного течения, шла вдоль правого берега Темзы к мысу Трипкок. В этом месте излучина Баркингс Рич переходит в излучину Галлионс Рич. И русло реки под углом 45 градусов поворачивают на юго-запад. До Вулвича оставалось чуть более полутора километров. В это время вниз по реке шел угольщик Байуэлл Касл. Он в балласте направлялся за углем в Ньюкасл. На его борту находились два лоцмана Дикс речной, обеспечивающий проводку до Грейвсэнда, и морской лоцман Чапман, который должен был вести судно дальше. В 19 часов 35 минут капитан принцессы Алисы заметил огни идущего навстречу парохода, с которого, в свою очередь, лоцман Дикс увидел красный левый бортовой огонь принцессы Алисы, открывшийся из-за мыса Трипкок. Ширина Темзе вместе встречи судов равнялась третьей мили. Видимость была отличной. В те годы в Англии еще не существовало единых правил расхождения морских и речных судов на фарватере реки. Суда могли расходиться любыми бортами в зависимости от ситуации. Понимая, что встречное судно идет против течения и огибает мыс Трипкок, Лоцман Бауэлл Касл, Дикс, решил, что оно отвернет к северному, левому берегу реки, где отливное течение было, по его мнению, намного слабее. Поэтому он намеревался приблизиться к южному берегу реки и разойтись колесным пароходом левыми бортами. Но капитан принцессы Алисы, имевший права Лоцмана, было иного мнение. Он принял решение не пересекать курс встречного судна и продолжать идти вдоль южного берега. Но в этот момент Гринстед проявил определенную нерешительность. Слишком поздно стал перекладывать руль на левый борт. Когда судно вышло из-за прикрытия мыса, мощное течение вынесло его на стремнину реки. На Байуэлл Касл теперь видели зеленый огонь правого борта принцессы Алисы. Он был подставлен под удар. Лоцман Дикс мог спасти положение, если бы быстро повернул руль, но руль Бауэлл Касл был уже положен на правый борт. Столкновение стало неизбежным. За несколько секунд до столкновения с обоих пароходов слышались окрики, требования уступить дорогу, проклятия и ругательства. Заметим, что если бы дело происходило в дневное время, столкновение наверняка не случилось бы. Оба судоводителя поняли бы намерения друг друга, но к моменту сближения пароходов наступила темнота, и каждый из капитанов мог судить о курсе встречного судна только по положению ходовых огней. Они не поняли маневра друг друга. Гудки для предполагаемых изменений курса в те годы на Темзе еще не применялись. Угольщик своим прямым, как старинный угольный утюг, форштевнем ударил в правый борт принцессы Алисы чуть позади грибного колеса. Но с парохода, вместимостью почти полторы тысячи регистровых тонн, разрушив машинное отделение, фактически разрезал корпус судна пополам. Перед столкновением капитан Гринстед, находившийся на ходовом открытом мостике, расположенном между кожухами грибных колес, крикнул неистовым голосом в открытый люк машинного отделения «Стоп, машина!». Видя, как в сумерках на его пароход надвигается исполинский клин форштевня угольщика, он скинул руки и произнес «О боже!». В это время рулевой потянул вниз рукоять парового гудка. Его звук не заглушил рев тысячной толпы. После удара нос Байуэлл-Касл некоторое время удерживался в пробоине борта принцессы Алисы, которая еще держалась на плаву. Но капитан угольщика Томас Харрисон совершил непоправимую ошибку. Он дал в машинное отделение команду полный задний ход. Форштевень парохода выдернулся из пробоины, куда мощным каскадом хлынула вода реки. Действие этой трагедии длилось всего 4 минуты. Как только Байуэлл-Касл отошел назад, корпус принцессы Алисы, разрубленный форштевнем почти пополам, переломился на две части, которые погрузились на дно Темзы. Сразу же после столкновения все, кто находился в салонах и салонах принцессы Алисы, бросились к дверям. В давке их не смогли сразу открыть, они открывались внутрь помещений. При погружении носовой части парохода взорвались паровые котлы, десятки людей были обварены паром. Река в месте столкновения судов была усеяна барахтающимися телами. И сейчас спасения, люди хватались друг за друга и топили друг друга. Тонули целыми семьями, тонули сотнями. Люди путались в своих длинных одеждах, захлебывались и шли ко дну. Над темной гладью Темзы поплыли деревянные обломки, скамейки, сотни чепцов, цилиндров, котелков и корзин от снеди для пикника. Отливное течение уносило все это в сторону моря. Байуэлл Касл приблизился к месту, где тонули люди, и став на якорь, спустил на воду шлюпки. С его борта спустили все имевшиеся швартовные концы и тросы, но это дало возможность спастись немногим, так как сильное отливное течение уносило умевших плавать людей вниз по реке. Когда нос угольщика вонзился в борт принцессы Алисы и некоторое время, пока капитан Харрисон не дал машине полный задний ход, удерживался в пробоине, люди могли бы перебраться на борт Байуэлл Касл, не будь он в балласте. Забраться на его высокий отвесный борт было невозможно, это удалось лишь одному человеку. Им оказался некий Джордж Лин Пикар, прослуживший в королевском флоте 12 лет. После удара он по штагу трубы долез до якорной цепи угольщика и по ней перебрался на его борт. Команда Байвелл-Касл спасла с воды 63 человека, а всего спасшихся оказалось около 200. Многих спас с воды экскурсионный пароход Duke of Tech, принадлежавший той же компании, что и принцесса Алиса. Он подошел к месту столкновения через 10 минут. Весть о разыгравшейся трагедии быстро донеслась до Лондона. Ночью сотни людей с зажженными факелами пришли к зданию компании London Steamboat, чтобы узнать о судьбе своих близких, отправившихся на экскурсию на принцессе Алисе. Внезапность катастрофы в обстановке, охватившей людей паники, обернулась огромным числом человеческих жертв. Сколько людей погибло при этом столкновении, точно никто не знает, потому что неизвестно, сколько дополнительных пассажиров село на Алису в Грейвсенде. Считают, что всего на борту судна в обратном рейсе находилось почти тысяча человек. Поиски тел погибших начались той же ночью при Луне и велись целую неделю. Из реки в разных ее местах извлекли 630 утопленников, включая 8 из 14 членов экипажа принцессы Алисы. Тело капитана Гринстеда нашли на пятый день на дне у причала Вулвича. Сколько трупов не было обнаружено, сказать никто не мог. Тех, кого не опознали родные и близкие, похоронили близ Лондона в братской могиле. Как это произошло, мы уже рассказали, а вот кто в этом был виновен, утверждать невозможно. Сами англичане по этому поводу ведут споры и поныне. О гибели принцессы Алиса опубликовано в Англии множество статей и книг, наиболее подробно из которых написано Гевином Трустоном. и называется Великая Темзинская трагедия. Он тщательно изучил материалы следствия, исследовал архивы и письма частных лиц. Трустон опросил 25 очевидцев трагедии, последний из которых умер в 1966 году. Однако и он не смог дать точный ответ, на ком лежит вина этой страшной трагедии. Парламент уполномочил Управление торговли Великобритании провести официальное расследование катастрофы. Дело столкновений судов слушалось три недели. Эксперты высказали свои соображения, и суд присяжных признал виновными обоих капитанов. Вскоре дело пересматривалось в Адмиралтейском суде, который пришел к выводу, что вина полностью лежит на капитане Байуэлл Касл. Спустя несколько месяцев был назначен апелляционный суд, который отменил решение Адмиралтейского суда и определил, что вина полностью лежит на погибшем капитане принцессы Алисы. Судьи установили, что в момент столкновения на ее руле нес вахту человек, который не являлся членом экипажа. Им был 28-летний Джон Айрес. Заменивший рулевого Джона Хонгуда в обратном рейсе при отходе принцессы Алисы из Грейвсенда. У штатного рулевого было назначено свидание с девушкой, и он попросил своего друга подменить его, обещав заплатить ему 4 шиллинга в Лондоне на следующий день. Капитан Гринстед, зная, что Айрес раньше служил матросом, согласился на такую замену и поставил его на руль. Этого факта и того, что капитан принцесса Алисы не пожелал разойтись на встречных курсах с Байвелл Касл левыми бортами, оказалось вполне достаточно, чтобы апелляционный суд признал погибшего капитана Гринстеда виновным. Джон Айрес заявил на суде, что капитан после удара о залез на кожу грибного колеса и пытался руководить спасением гибнущих в воде людей. Великая Темзенская трагедия не прошла даром. Во время работы Следственной комиссии управлением торговли был учрежден специальный комитет, которому поручили выработать рекомендации по обеспечению безопасности плавания. Эти рекомендации легли в основу будущих правил плавания по Темзе и позже, в 1899 году, международных правил для предупреждения столкновений судов в море. Рекомендации комитета гласили, каждое судно, вне зависимости от его размера и преимуществ, должно придерживаться правой стороны фарватера. Любое судно, пересекающее реку и совершающее поворот, принимает на себя полную ответственность за безопасность сближения и не должно мешать другим судам. В наше время это правило действует в виде статьи 9 Международных правил по предупреждению столкновений судов и звучит следующим образом. Судно, следующее вдоль узкого прохода или фарватера, должно держаться внешней границе прохода или фарватера, которая находится с его правого борта настолько близко, насколько это безопасно и практически возможно. Трагическая гибель принцессы Алисы впервые показала англичанам, что почти все пассажирские речные пароходы плавают фактически не имея спасательных средств. Изданные в стране законодательства привели к тому, что суда стали оборудовать большим числом спасательных шлюпок, плотов, скамеек, буев и кругов. После гибели принцессы Алисы шире стали делать проходы и трапы, а двери навешивать в судовых общественных помещениях и каютах таким образом, чтобы они распахивались только наружу.